Снова в Тюхтюр. Семья снова вернулась в Техтюр, где многое успело измениться. Тюхтюр, Покровск, Якутск, актёмцы Наш план был вернуться еще на пару месяцев в Якутию следующей зимой, где-то в промежутке между моими поездками. Я собирался закончить интервью, сбор информации и лекции в университете. Другие члены семьи должны были жить своей жизнью, как и в первый раз. Я хотел, чтобы мы поехали в Якутию в ноябре-декабре, когда разница температур между Хельсинки и Техтюром с большим отрывом в пользу последнего. Но для жены на работе лучше всего подходил январь-февраль 2018 года, поэтому мы снова отправились в Сибирь в разгар зимы, как раз тогда, когда бык холода особо крепко держит землю Саха. В сентябре я поехал в Якутск выгрузить наши вещи из Уазика в будущий дом, и к моему печальному удивлению заметил, что мыши, обжили мою машину. В углах мышиный помет, а когда я попытался сесть на место водителя, получил оживленное сопротивление, мышь выпрыгнула из обогревателя. Пришлось разбросать по машине оранжевые пакетики с ядом. После Рождества в Хельсинке мы уже были готовы к поездке. В этот раз мы, правда, летели в Якутск не через Россию, а зашли с тыла, со стороны Южной Кореи. У якутских авиалиний раз в неделю летал прямой самолет из Сеула. Многие образованные якуты считают Южную Корею неким азиатским образцом для подражания. В университете много связей с корейцами, и те, кто побогаче, ездят поправлять здоровье в южнокорейские клиники. В очереди на регистрацию в огромном сеульском аэропорту на сердце вдруг стало по-домашнему тепло. Все молчали, но по лицам, по одежде и языку тела было очевидно, что в очереди точно стояли не корейцы, а якуты. Потом я заметил в толпе знакомых и поздоровался. Между Кореей и Республикой Саха нет разницы во времени, но рейс наш был в полночь, и в Якутск мы прилетели рано утром с жет-лагом. На пограничном и таможенном контроле мы так долго ждали, что наш младший ко всеобщему ужасу взял и заснул прямо на полу терминала. На парковке нас уже ждала синяя «Субару», и наш постоянный водитель, мадам Лена. До Тюхтюры 43 километра, но на машине нам туда было не добраться. Наш путь был прерван проколом колеса посреди дороги. В багажнике не оказалось запасного, и Лена стала посылать крики о помощи в группы WhatsApp. Два взрослых и три ребенка на дороге у Табагинской развилки надо довести в Тюхтюр. Максимальный репост. Январское утро в минус 40 начинало светлеть, Красное якутское солнце уже успело выйти из-за холма. Через полтора часа Ленин, друг по извозу, подобрал нас в свою маршрутку. Когда машина в ярком утреннем свете прошуршала по снежной дороге Техтюра, мы, убитые усталостью, еле продрали глаза. Дети удивлялись возникшим за окном знакомым местам. Мы сразу обжились в новом доме. Он находился на знакомой нам улице Каландарашвили, всего в шести домах от прежнего. У нас две комнаты, кухня и просторная прихожая. Дом был поменьше, но для двух месяцев вполне подходящий. Внутри было тепло и без дополнительных жильцов, мышей и тараканов. Нашу жизнь охраняли новые амулеты. В дверном проеме висели домовой, сделанный из ниток, махалка Дэйби Ир из конского волоса и заячья лапка. Мы уже знали, что красивый дом не самое главное, главное найти хорошую хозяйку. Веселые люции. Вернула нам веру в якутское гостеприимство. Она воспитательница детского сада на пенсии, живет вместе с мужем, трактористом Алексеем, в том же дворе. Она приносила нам блины, морс, суп с мясом, жаркое из мяса жеребенка, картофельный салат и квашеную капусту. Нашему среднему сыну она дала унты. Разрешила мне работать за компьютером у них в доме, когда их самих не было. В деревенском сообществе люцы любили. На праздник в честь Дня Мужчин она в качестве особого приза получила целый мешок золотых карасей. Новость о нашем приезде быстро разлетелась по деревне. Школьная дежурная знала даже, что мы приехали из Сеула. Моя дочь летела тем же рейсом, сказала она. В первый день позвонили друзья детей. Когда наш старший вернулся в школу, все мальчишки из его класса в тот же вечер захотели прийти к нам. Тюхтюр стоял на месте но за полгода тут много чего произошло. Вместо старой, разваливающейся детской площадки построили новую. Памятник героям Великой Отечественной войны начали обновлять. Рядом с нашим новым домом был ангар, а теперь в нем открыли Дом культуры и молодежи, где стали проводить все деревенские праздники. Сельский гараж тоже переехал в более современное здание, которое освободилось после того, как закрыли завод металлоконструкций. Что самое важное, В Техтюре вдобавок к старому кооперативному магазину открыли новый, частный. Его держат те же молодые ребята, которые продавали фильтрованную воду. В ассортименте у них теперь были даже фрукты и овощи, и можно самому все выбирать, что очень обрадовало детей, потому что в кооперативном приходилось говорить на русском и просить то, что хочешь, у продавщицы за стойкой. Я снял в здании администрации новый кабинет, из окна которого открывался вид на крутую гору, и виднеющийся над ней тайгу. В администрации подули новые ветра. Глава Николай по собственному желанию покинул должность, и на его место выбрали его заместителя, молодого веселого Кискила, который тоже представлял партию «Единая Россия». В здании администрации теперь звучат удары шаров. Зал заседаний стал бильярдной, а в другом кабинете играли в пинг-понг. Дни в тюхтюре насыщены событиями, жизнью и смертью. Сосед напротив, 70-летний Семен, был всегда главным запевалой на праздниках. В январе на праздновании Старого Нового Года он отплясывал диско и дурачился на конкурсах. Месяц спустя я уже ехал прощаться к открытому гробу и выражать соболезнования вдове. Похороны Семена проходили в том же Доме культуры, где он месяц назад танцевал. Инфаркт сварил мужика, в котором недавно кипела жизнь. Вторая зима в Якутии была уже рутиной нарубить куски льда, отнести их в дом, растопить, вынести горшки, установить двойные стекла и укрепить ветровое в машине. Все так знакомо и легко. А удобства, как и раньше, находились во дворе, в треугольном туалете. У Люции была еще и баня. Хотя в сильные морозы после четырех часов растопки там не паришься, а просто моешься. Для нашего УАЗика был тот же теплый гараж, что и прошлой зимой. Наши младшие дети не пошли в детский сад, а старший вернулся в свой класс в тюхтюрской школе. Я заранее сообщил директору о нашем возвращении, но она, видимо, забыла сообщить об этом учительнице Амгалене. Надо было видеть ее лицо, когда я протопал в класс с одетым в школьную форму с сыном в первый день после новогодних каникул. Преподавание шло по-старому, в математике дошли до таблицы умножения, в физкультуре все те же марши и вышибалы. В отличие от прошлого года, в этот раз школу не закрывали из-за гриппа, но к радости нашего старшего, потом в течение многих дней школа была закрыта из-за 45-градусных морозов. В наш дом приходил с проверкой тот же полицейский, что и в прошлом году. В этот раз он не пинал разбросанные на полу лего, однако удивленно разглядывал мою дырявую домашнюю рубашку. Да и лего на полу было меньше. Цитата из блога сына. «Под кроватью погреб с картошкой». Там полтора кубометра картошки. Туда же через дырку в полу падает Лего. Зять хозяйки, живущей в городе, приезжал по выходным затариться картошкой. Лего он не трогал. Для нашего дорогого УАЗика вторая зима выдалась тяжелой. Если прошлой зимой он в морозы работал безотказно, то теперь неделями стоял на ремонте. Однажды температура двигателя по дороге в город начала угрожающе падать а обогреватели стали выдыхать холодный воздух. В Якутске мы отвезли машину в ремонт. Охлаждение двигателя, сказал механик, происходит из-за проблем с масляным насосом. Но он нашел, что еще починить. Жаль только, что после долгого и дорогого ремонта наша бедная машинка чувствовала себя хуже, чем раньше. Раздаточная коробка была собрана неправильно, а полный привод приходилось постоянно включать и выключать, чтобы машина хоть как-то ехала. Тормоза либо заедали, либо не работали вовсе. Я еле-еле довез спасенную машину до села к моему проверенному механику Алику. Он долго смеялся над результатом. Часть работ по счету не провели. Например, к передней оси и коленчатому валу даже не притронулись, реальные проблемы не решили, зато добавили к ним новые. Ты надеюсь, не в этой андатровой ушанке в ремонт поехал? спросил Алек, многозначительно глядя на меня. В конце концов, Алек восстановил старичка после ремонта. Проблема с охлаждением мотора решилась заменой вентилятора и вязкостной муфты. За это он попросил 1000 рублей, то есть чуть больше 10 евро. Я чуть не заплакал. После приключений с ремонтом Алик привел уазик в такую форму, что мне было жаль оставлять его в Якутске. У нас есть дача в Карелии на берегу Ладожского озера. Там дороги еще хуже, чем в Сибири, и машина нам как раз понадобятся. Я думал было ехать на ней к западной границе через всю Россию, так мы бы увезли и все свои пожитки. Не искушай судьбу, посоветовал мне стартапер Арсен Томский из Якутска. Уазики не созданы для таких переездов. Почему не отправишь его отсюда на форе? И выйдет тебе дешево, отсюда фуры на запад идут пустые. Я узнал про форы. Стоило это целых 70 тысяч рублей. Если самому ехать, на один бензин на 9400 километров пути ушло бы столько же, а сверх того еще ремонт машины, ночевка, еда как минимум на две недели. А если бы я продал машину, пришлось бы платить 50 тысяч рублей за отправку наших вещей в Питер поездом. Разумные причины ехать на УАЗике через всю Россию у меня закончились, и я от этого плана отказался. Когда пришло время уезжать из Якутии, я повез уазик на склад в пригороде Якутска. Там его погрузили в фуру, ехавшую в Москву. Наши вещи, упакованные в мешки, загрузили в отдельный деревянный ящик. Я похоронил мечту о трансконтинентальном роуд-трипе, но у меня был такой багаж впечатлений, что я его-то уже еле нес. Может, так и лучше, кто знает, я мог бы все еще быть в пути». И вдруг мне еще выдастся возможность промчаться на УАЗике через весь континент, если придется возвращать автомобиль его официальному владельцу, сыну главы администрации. До отъезда я пытался выкупить УАЗик у Николая. Мы заключили сделку, но к нашему удивлению ГИБДД не согласилась зарегистрировать покупку. Оказывается, судебные приставы наложили запрет на продажу автомобиля. Я до сих пор езжу на машине, записанной на Николая. Февраль подходил к концу, у нас уже оставалось очень мало времени. После отправки машины в Москву я хотел еще заехать в Западную Сибирь. Семья собиралась вернуться в Финляндию и там остаться. «В следующий раз приезжайте сюда на свои деньги, если хотите», — сказал я детям. Они слушали удивленно, будто не верили, что поехать в Сибирь можно добровольно. Что я думаю о Сибири после целых двух лет жизни и путешествий тут? Изменились ли мои мысли? Мой способ понять Сибирь был путь романтичного исследователя-путешественника. Я путешествовал, чтобы встретиться с коренными народами, познакомиться с природой, выяснить, как используются природные ресурсы и как проявляется изменение климата. Мне было намного легче, чем финским ученым-первооткрывателям сто лет назад, и пусть расстояния остались такими же огромными, часть пути я мог проделать на самолете и на машине. К моей большой радости я убедился – что в Сибири начали продавать более качественный растворимый кофе, чем в начале нулевых. Образ коренных народов Сибири, как бедных распятых жертв, оказался односторонним. Народы Сибири никогда не жили в девственной изоляции, они всегда были в контакте с соседями и занимались торговлей с более дальними народами. Их будущее тоже зависит от умения жить вместе с другими, в сохранении своего образа жизни и главного условия – окружающей природы – но с помощью современных технологий и информации. Коренные народы никуда не исчезнут, наоборот, их отличное от русского культурное наследие, раса, привязанность к родной земле и более высокая рождаемость гарантируют то, что у них будет своя роль в жизни Северной Азии будущего. Понятие «Сибирь» таит в себе магию, но огромное количество сибиряков живут обычной городской жизнью, как и везде. Ходят в такие же торговые центры и кинотеатры IMAX, Только едут туда на машинах, у которых руль с другой стороны. Благодаря природным ресурсам многие регионы Сибири богаче, чем российские провинции в европейской части. Политический и экономический кризис в России 2010-х годов ощущается на бытовом уровне, но уровень жизни все-таки уже не такой низкий, как 20 лет назад. Сибирь имеет значение: можно Россию понять умом, но без Сибири Россию не понять. Распад Советского Союза не только сделал Россию более русской, но еще и более сибирской и арктической страной, чем прежде. Россия зависит от Сибири. Без нее Россия не была бы по площади самой большой страной мира, империей, которая проходит через целый материк. Без полученных от сибирских природных ресурсов доходов Россия не смогла бы поддерживать экономически отсталые регионы. Без Сибири у России не было бы средств демонстрировать свою силу в Сирии, На Украине – участвовать в кибервойнах и устраивать громкие пиар-компании, типа канала RT – Организации Олимпийских Игр и Чемпионата Мира. Благодаря сибирским богатствам уровень жизни во всей России вырос по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Однако те же ресурсы испортили страну. Из-за них Россия стала изгоем, ее лидеры могут позволить себе управлять страной без морали и выводить богатство на счета друзей юности. Природные ресурсы Сибири – это проклятие для России и помеха для мира, потому что из-за них у страны нет нужды меняться. Сибирь же совершенно не зависит от России. У нее есть все предпосылки для роста. Есть природные ресурсы, образованное население, она ближе к Азии и Северной Америке. Она во многом является светлой стороной России. Сибирь могла бы быть движущей силой развития страны, а не просто кормить Москву. Правда? Это предполагало бы, что Москва решилась бы отказаться от пристального контроля и ручного управления Сибирью, дала бы ей свободу, власть и ответственность за собственные действия. Россия хочет развивать восточную часть, но боится дать ей развиваться самостоятельно. Но развитие невозможно при централизованной бюрократии и деспотичной государственной системе, которая в основе своей опирается на традиции монголо-татарской орды, под властью которой Россия была до 15 века. Так как большая часть населения Сибири русские, разница с центральными регионами страны не культурная, а географическая. Огромная дистанция – это фактор, который создает перекос в отношениях между центром и провинцией. В Сибири москвоцентричное устройство страны выглядит особенно противоестественно. Большинство сибирских жителей считают себя русскими, и отделение Сибири от России кажется таким же нереальным, как, например, отделение Калифорнии от Соединенных Штатов. Но самые успешные регионы Сибири вполне могли бы стать Российской Калифорнией. Этнические иные регионы – другое дело, но их отделению мешает малонаселенность и прочие факторы. Тыва – бедная, Бурятия в большинстве своем русская, а Якутия невозможно далека от других стран и слишком важна благодаря своим природным ресурсам. Сибирь – сокровище России, и иногда кажется, что Россия безумно боится его потерять. Китайская экспансия в Сибирь действительно имеет место, но она не военная, не политическая и даже не демографическая, а экономическая. Китай пытается использовать Сибирь в своих целях и вполне в этом преуспел, добившись, например, чтобы Россия построила ему в подарок газопровод из Сибири. Примечание. Сила Сибири – магистральный газопровод для поставки газа из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Совместный проект Газпрома и CNPC Китай. Да и Америке Сибирь с ее богатствами не помешала бы восточными регионами из Штатов управлять не нетруднее, чем из Москвы. Но при этом никто не планирует начинать ради этого атомную войну. Япония, отказавшаяся уже от экспансивной политики, просто мечтает о возврате своих Курильских островов. В Сибири заметна извечная борьба между европейскими и азиатскими элементами России. Народ по менталитету до сих пор является патерналистским наследником Орды, но в поисках подходящей модели устройства общества и мыслях об эмиграции сибиряки все же смотрят на Европу и Америку, а не на Азию. Примечание. Патернализм – тип руководства, при котором руководители обеспечивают удовлетворение потребностей подчиненных взамен за их лояльность и послушание. Московский социолог Владислав Иноземцев считает, что близость к Азии на самом деле сильнее подчеркивает европейскую идентичность сибиряков. Западное общество потребления с его многообразием ценностей – это то, чего они хотят, только ударение на слове «потребление», а не на «многообразие». Умные догадываются, что в обществе не будет развития, если народ сам за это не возьмется. В более глобальной перспективе на Сибирь, как и на весь мир, больше всего повлияет изменение климата. Сама по себе Сибирь – одна из тех редких счастливчиков, которые, если так можно говорить, выиграют от глобального потепления. Непригодные для жизни регионы могут получить новое развитие, когда там станет возможно вести сельское хозяйство или легче будет добывать полезные ископаемые. В Сибири хватит места и для будущих климатических беженцев, только она слишком далека от всего. Правда, если уровень жизни в Сибири станет сильно привлекательным, туда снова начнут ехать переселенцы. С другой стороны, и внутри самой России, как говорится, Реки текут с востока на запад. Таяние вечной мерзлоты готовит много неприятных сюрпризов и Сибири. Так в Якутии настолько мало дождей, что исчезновение мерзлотного слоя, сдерживающего поверхностные воды, может сделать ее почти пустыней. Сибирская природа изумительна, и хотя эта зона мало заселена, это не значит, что ее природа выживет после многочисленных вмешательств человека. Сибирь надо беречь от недальнозоркой эгоистичной эксплуатации, Да, Сибирь – Россия, но она еще и достояние всего человечества, буфер планеты, который нам еще очень понадобится. Это спящий великан, которого лучше не будить. Чему Сибирь нас научила за эти полтора года? Выживать – это точно. Если мы тут выжили, мы где угодно справимся. Наши минимальные цели были достигнуты, мы все еще в книге живых, несмотря на все наши волдыри, морозы и риски, связанные с транспортом. Сибирь научила нас уважать грозную мощь, с которой не поиграешь. Она научила смирению. Этот регион в профессиональном смысле был для меня как рок изобилия, но работа постоянно требовала коровьего терпения. Сибирь научила нас принимать тот факт, что мы на свою жизнь можем влиять лишь отчасти. Своими силами мы можем справиться до определенного момента, но когда машина вдруг глохнет на обжигающем, как огонь морозе, газовое отопление ломается или в маленькой деревне ребенку угрожает заражение крови, мы полностью зависим от других людей. К счастью, в Сибири все понимают значение взаимопомощи и никого не оставляют в беде на дороге. Меня и жену Сибирь научила чему-то новому. Наперекор предсказаниям некоторых, мы все еще вместе, хотя в морозы и бывало, отношения трещали по швам. Переезд в Сибирь был прежде всего жертвой, на которую пошла жена в угоду моей навязчивой идеи. Правда, я думал, что мы уже говорили об этом в самом начале нашего совместного пути. Воплощение мечты оказалось чудесным доказательством того, насколько она меня любит. Наш год в Сибири был бы невозможен без нее, и я бы сам не смог там жить без семьи. В моих путешествиях я всегда по ним очень скучал. Дети, говорящие только на родном языке, научились выживать в чужом окружении. Они увидели другую жизнь, узнали мир настоящего мороза, ясного звездного неба, льда во дворе, туалетов на улице, свободно пасущихся лошадей и коров, людей, говорящих на другом языке, ведущих себя иначе и выглядящих иначе. Они увидели, насколько в разных условиях могут жить люди и как много при этом у них общего. Наш старший выучил в школе русский язык настолько, что уже довольно хорошо все понимал, и я слышал, как он робко общался на нем со своими одноклассниками. Да, английский все-таки был для него круче, но в Финляндии он продолжает изучать русский. Дети научились ценить свою родину. Они скучали по Финляндии, по друзьям и всему финскому. В нашем среднем сыне под давлением российского и якутского патриотизма проклюнулся вдруг фанатичный патриот Финляндии. Финская еда, финский детский сад и даже мебель для него теперь самые лучшие в мире говорит, даже макароны и бананы становятся лучше, если они побывали в Финляндии. Сейчас он рисует финский флаг и бесконечно слушает в машине гимн Финляндии. Правда, это не мешает ему бравировать перед друзьями своим сибирским опытом, типа «Ты летал когда-нибудь на российском вертолете?». Когда за день до отъезда я спросил детей, что для них было самым лучшим в Сибири, они выбирали или шоколадки Кит-Кат или мороженое. Когда я спросил, почему они в Финляндии больше всего соскучились, ответы были более развернутые и разнообразные. Четырехлетний вспомнил оставшийся на родине Лего с драконом, семилетний ждал туалета в доме, а наш старший, единственный, кто попал в российскую школу, больше всего скучал по финскому языку. Наш четырехлетний малыш выразил скромную надежду, что он больше никогда не окажется в России в полицейском участке. Он был в одном таком с мамой, и задержанные из-за решетки махали ему, у некоторых не хватало зубов. Сейчас ему нравится слушать в Ютьюбе русские песни, на самом деле это якутские хиты, которые мы периодически ставим на компьютере. А еще русские для наших детей теперь – это люди с азиатскими чертами лица. Окончательные результаты человеческого эксперимента выяснятся позже. Может, кусок детства, проведенный в Сибири, обернется интересом к восточному соседу, стал же фин Иоханнес Грана выросший в Сибири, потом исследователем региона. А может наоборот, дети совершенно не захотят смотреть на восток. Но какой-то след год в Сибири в них определенно оставил, может и несколько травматический, но опыт этот не забудется. Я давно задумал поехать в Сибирь и думал привести туда детей, правда, их не спросив. Я думал, что в нежном возрасте то, что они вырастут иначе, чем в тепличных условиях Финляндии, повлияет на их идентичность. Этот опыт подготовит их к жизни лучше, чем год в благополучных кварталах Нью-Йорка или Берлина. Двоюродные братья и сестры моей матери в детстве, в 40-х-50-х прошлого века, много лет провели сначала в деревушках, в оккупированной финнами Советской Карелии, и потом в финских лесах Вармаланда с родителями-скульпторами. Примечание. Вармаланда, провинция Швеции, в 16-17 веках активно заселялась, Среди населения был большой процент финнов. Финляндия была частью Швеции. Алпо Сайло, урожденный Альбин Леопольд Энлунд, 1877-1955. Нина Сайло, 1906-1998. Финские скульпторы, известные своими скульптурными портретами рунопевцев и сказителей в Хельсинки, сортовали «Ла Ранте в окна Волоке. Во взрослом возрасте они вспоминали это как лучшие моменты детства. Я воображал нашу жизнь в Сибири немного иначе. Жена и дети наслаждались бы каждым моментом, и все бы отпечаталось в их памяти навечно. Я представлял себе, как за год мы все выучим и свободно будем говорить и по-якутски, и по-русски, что мы естественным образом встроимся в местное сообщество, что перед нами будет расстелена красная ковровая дорожка. Настоящие якутия и якуты отличались от того, что я себе представлял, и это было неизбежно. В деревне мы познакомились со многими, и еще больше народу знали нас. И при этом мы оставались для них странной диковиной. Ни разу никто в тюхтюре не пригласил нашу семью в гости. Конечно, год или два – это слишком короткое время, чтобы тебя так приняли как часть довольно закрытого сельского сообщества. А может, это требовало от нас неких усилий, на которые мы просто были не способны. Для настоящей интеграции надо было по крайней мере владеть якутским языком обычно в россии все намного проще если ты заранее знаешь хотя бы одного человека мы нагрянули в тюхтюр как с неба свалились и первый наш контакт в деревне была наша хозяйка октябрина но мы и наши односельчане стали постепенно привыкать друг к другу может быть процесс нашей интеграции пошел бы и дальше но жители села и мы сами знали что наше время в сибири ограничено к счастью односельчане напоследок оставили хорошее впечатление В последний день к нам в гости пришел поиграть одноклассник старшего сына Коля. Еще много недель после нашего отъезда из Тюктюра мой телефон звонил и детский голосок спрашивал по-русски, когда наш сын вернется. Нашей новой хозяйки Люции после отъезда мы оставили все ненужные нам уже вещи и продукты. И в тот же вечер от нее пришло сообщение по WhatsApp. У. Выпили ваше пиво за ваше здоровье. Я уже заранее представлял, как наш самолет поднимется в небо и Дети со слезами на глазах смотрят на удаляющуюся реку Лену и покрытую пятнами маленьких озер Тайгу. Но моя семья уезжала из Якутии в счастливом предвкушении возвращения домой, а я наоборот расчувствовался. Я всегда восхищался финскими переселенцами, уехавшими на восток, в Россию. Когда-то работая в Петербурге, я отремонтировал себе там квартиру и построил дачу на Ладожском озере. Меня вдохновляла мысль о том, что у меня есть дом на чужбине. Если честно, я думал, что может мы останемся в Сибири не на два года, а подольше. Вдруг Якути станет нашим домом, думал я наполовину серьезно. Если бы со стороны семьи был хоть малейший намек в эту сторону, мы, может быть, и остались бы. Но Сибирь все-таки была моей личной мечтой, а теперь настала очередь дать семье пожить жизнью, которую они хотели. И это будет в Финляндии, где у жены работа, а у детей друзья и школа на финском языке. С Аликом мы давно говорили, что надо бы собраться и выпить вместе, но с тех пор дело не сильно продвинулось. На последней нашей неделе в Якутии Алекс сказал, что надо отметить мой отъезд, тем более семья уже уехала и не будет мешать. В последний день в тюртюре я позвонил ему и пригласил зайти в гости. Алик обещал перезвонить, но, видимо, якутская необщительность перевесила, и мы так и не встретились. На следующее утро я загрузил вещи в машину, попрощался с хозяином гаража Юрием и двинулся в путь. Последний раз окинул взглядом луга вокруг нашей деревни, мохнатых якутских лошадок, роющих снег копытом, и крутые склоны гор, поднимающиеся к тайге. Знакомый пейзаж купался в бесконечно ярком свете мартовского солнца, свете, по которому я буду больше всего скучать. Я заплакал. Я хотел объять необъятное, но не смог. Это мечта, которая вроде как осуществилась и при этом осталась неисполненной. Это и настоящая Сибирь, и созданная мной в воображении образ ее. Мы уезжали из страны вечной мерзлоты, но это замечательная земля красного восходящего солнца, пронзительно звенящего хамуса, самых выносливых лошадей, хатонов с навозом, растущих из земли словно причудливые холмы, Земля глаз, обрамленных эпикантусом, глядящих на тебя из-под маски заснеженными ресницами, дружеских подколов, глубокого зимнего спокойствия, толстого льда, морозной дымки и яркого света. Эта земля останется в нас. И, может быть, сумасшедшие финны останутся тут в легендах, станут новой темой для запивал аланхо.